Глава 2. Дождь в Коровьем заливе Дождь не переставал. Он то моросил тоскливо, то начинал отчаянно хлестать, то прощально шелестел в кустах, обещая скоро кончиться, но не кончался, а придумывал что-нибудь новое. Например, падение капель сразу со всех сторон. Я заметил, что меня дождь старается промочить сильнее, чем капитана. Профессионалу-фотографу удавалось увернуться. Он нашел с дождем общий язык. Я же ругал дождь на все корки. Комары летали между каплями дождя и ныли. И с комарами капитан-фотограф быстро поладил. Изредка только похлопывал он себя по щеке. Укоряя комаров Этими ласковыми шлепками Берега Северского озера Заросли черным ольшаником Продираться через который К воде было неприятно Капитан облазил заросли И нашел заливчик Где можно было спустить одуванчик на воду Берег здесь был истоптан коровами Тысячи копыт Отпечатались в черной и жидкой грязи И дно у берега оказалось Топким, вязким, илистым Пока мы спускали лодку, со дна поднялась такая муть, что трудно было разобрать, где вода, где берег. Все вокруг, и даже небо над озером казалось беспросветной коровьей жижей. Я торопился отплыть скорее. Я знал, что как только мы поплывем, сразу начнется новая жизнь. И где-то там, впереди, за дальним берегом, там и комаров меньше. И дождь уже перестал. Огорчали рюкзаки. Продуктов мы взяли немного, рассчитывая на уху. А все же рюкзаки получились огромными. Они были похожи на двух зеленых свиней с карманами. Рюкзаки сильно подпортили внешний вид одуванчика. Стремительная лодка походила теперь на ласточку, которой приделали верблюжьи горбы. — Балласт! — сказал капитан, пиная рюкзаки кулаками. — Загружай ими корму. Лодка будет устойчивей. Я послушно перетаскивал рюкзаки с места на место, а капитан разводил руками, повторяя одно слово. Балласт. Как-то незаметно он и вправду взял в руки капитанскую власть. Он командовал, а я перекладывал. Из пелены дождя на берег вышла корова. Она остановилась в двух шагах от лодки и стала разглядывать нас. «Куда — Куда? — закричал капитан, пугая корову удочкой. Не раззевая своей мокрой, жующей бегемотской пасти, корова заревела. «М-м-м-м-м-м-м-м!» поддержали ее комары. «Садись же скорее!» — кричал я капитану, который все мыкался по берегу. Подымая со дна волны мути, капитан взобрался в лодку. А дуванчик шатался и приседал под невиданным грузом. «Руби концы!» — скомандовал капитан, и я взял весло. За первой коровой на берег вышла вторая, а за нею и все стадо. Обмахивая нас хвостами, коровы одна за другой входили в воду, и скоро весь залив был заполнен коровами. Капитан пугал их удочкой, но тупо глядели они на фотографа-профессионала и всасывали озеро, утоляя свою непомерную коровью жажду. Я оттолкнулся веслом от берега, И одуванчик отправился, наконец, в плавание, Увидев нас плывущими, какая-то камулая чернушка замычала, другая подхватила, и вот уже всё стадо ревело в нашу честь. И под этот рев, лавируя между крупными рогатыми скалами, мы выплыли из коровьего залива на большую воду. Неуютно оказалось на большой воде. Здесь бродили холодные волны, серый северный ветер заворачивал нос одуванчика, а дождь хлестал сильней и казался мокрее. Нос лодки зарывался в воду, и я орудовал веслом, пугливо, неуверенно. Казалось, достаточно одного неудачного грибка, и лодка пойдет ко дну. «Мы перегружены!» — сообщил с носа фотокапитан. — Надо бы высадить кого-нибудь на берег. А дуванчику будет легче. — Кого это кого-нибудь? — Ну, кого-нибудь из нас. Или меня, или тебя. — Как это высадить меня? — Ты меня не понял. Я сказал, высадить временно. Понимаешь? Временно. Пока не уляжется волна. А потом снова всадить. Один пока бы вел лодку, а другой по берегу прошелся, понимаешь? Понимаю. Только хоть тебя и избрали капитаном, ты особенно руками не махай. Высаживайся на берег сам, понимаешь? Капитан не ответил, и вопрос этот угас. Впрочем, и до берегов-то было уже далеко. Хоть и греб я плохо, а мы уже плыли по самой середине озера. Коровий залив остался позади а Москва со всеми своими кларами и милиционерами-художниками еще дальше. Перегруженные и робкие, мы были одни среди серых волн и каждую секунду могли остаться здесь навеки. А понял, что мы перепугались, и старался как мог, он перепрыгивал с волны на волну, уворачивался от самых опасных, он был терпелив и покорен, как конек-горбунок. Заметив эту ловкость и терпение лодки, я поуспокоился, заработал веслом веселей. Вначале я думал, что это я ударами весла двигаю лодку, но одуванчик сам летел вперед, и я должен был только поддавать жару веслом, веселить свою лодку и аплодировать ей. Вот волна набегала на нас, вырастала перед носом, но одуванчик легко взлетал на ее вершину, А я хлопал волну веслом по спине — катись дальше. Тут являлась новая волна, сердитая и седая, она грубо наваливалась, но одуванчик увертывался, и я хлопал волну по спине — катись дальше. Скоро мы приблизились к другому берегу. Не было видно на нем ни дома, ни души, только одинокие столбы чернели на посветлевшем небе. здесь и вправду дождик уже перестал. Откуда-то из-за пригорка на берег вышла лошадь. Верхом на ней сидел человек, слишком уж толстый для верховой езды. Около столба лошадь остановилась, и всадник вдруг на глазах раздвоился, превратился в двух человек — большого и маленького. Маленький побежал по берегу к лесу, а большой крикнул — Эй, на катере! Спичек нету! — Разве ж это катер, — сказал я, подгребая к берегу. — Это лодка, самая легкая в мире. Назвал бы еще боржой. Мы вылезли на берег. Всадник сидел на травке, а лошадь привязана была к столбу. На боку у лошади висела табличка, на которой нарисован был череп пронзенной молнией. Вокруг черепа велась надпись — И влезай, убьёт.